«Хитрова! А я тебе говорю, ешь! А я тебе говорю, не буду!» Спор продолжался уже битых два часа. Обе стороны устали и охрипли. «Тебе же его доктор прописал! Полезно!» — стыдила я привередливого кота. «Но раз полезно!» — полез под диван кот. то сама его и кушай. Ну, хорошо, хорошо, попляшешь ты у меня. Пошла я на крайние меры. Больше ничего не дам, пока не начнешь правильно питаться. Кошачий зад чуть дернулся, но устоял. Дело питания кота было принципиальным, поскольку этот граф, с позволения сказать, Где-то подцепил цистит, и потому доктор назначил щадящее и специальное питание. Диета и никаких сухариков. Таков был его приговор. Плюсом шли уколы и таблетки. Уколов кот не боялся, и не потому, что был уж таким храбрым, а просто потому, что его толстая откромленная попка их просто не замечала. Таблетки тоже его не волновали. Он знал, что после впихивания в него таблетки добрая и совестливая хозяйка обязательно угостит его чем-нибудь вкусным. Но вот диета — это была война. Котик с вердиктом доктора был категорически не согласен. И первым делом после объявления ультиматума сразу же потянулся к любимой миске. но миска коварно уплыла из-под морды. «Диета!» — непререкаемо топнула я. «Ах, так!» — непререкаемо фыркнул кот. «Но мы посмотрим, кто кого». Сутки он не выходил из-под дивана и только ночью воровато прошмыгивал в лоток и обратно. «Ладно, ладно!» — потирала я руки. Скоро проголодаешься, придешь. Но кот был непреклонен. И я начала волноваться. Трое суток без корма? Да любой кот носился бы по квартире, как угорелый, выпрашивая подачки со стола. А этот вон сидит, обиженный. Водичку скорбно пьет. Сиротинушка. На третью ночь. Меня разбудил подозрительный хруст. Но только я собралась встать. Хруст прекратился. «Ну, может, приснилось, — подумала я. — Корма-то я коту не давала!» Хруст повторился на четвертую и пятую ночь. Кот молчал и загадочно улыбался. Элитный корм миски давно испортился, его пришлось выкидывать. Лоток большими делами не пополнялся. Подозрительно это все. Заподозрив неладное, я решилась дождаться хруста и выяснить все до конца. Полежав с полчаса и притворившись спящей, я, наконец-то, услышала сначала тихое шуршание, а потом такой же тихий, аккуратный хруст. Как человек с богатым и творческим воображением, я тут же вспомнила рассказ «Пестрая лента» Артура Конан Дойла. Если помните, там речь шла о змее и злобном отчиме. С бешено колочащимся сердцем я заглянула под диван. Нет, все оказалось не так страшно и очень прозаично. Безобразник сидел за диваном и хрустел кошачьими сухариками из распотрошенной пачки. Рядом лежала скомканная тряпка, куда он аккуратно закатывал продукты своей жизнедеятельности. «Ну и кто ты после этого, а?» Кот повернулся на голос и испуганно выронил последнюю крану. Прятаться было некуда. Оставалось либо сдаться... либо пойти в контрнаступление. Ну, — Но чего ты хотела? — наглохмыльнулся кот. — Я же тебя предупреждал. — Поросенок ты, бессовестный! Вздохнула я и перепрятала корм. — Здоровье важнее всего!